Глава 12. Тётя выглядела слегка раздражённой. Мы я решил её навестить в ответ на полученную просьбу, требование заглянуть в гости. Совсем забыла обо мне, начала она, выйдя в прихожую, где я снимал верхнюю одежду. Ты чем вообще думаешь? Съехал и всё? От тебя никаких известий, сообщений не оставляешь, домой не приходишь, выговаривала она, раскрасневшись, грозно нависая надо мной. Несмотря на то, что я уже был выше неё ростом, тётя на рука потянулась отвесить мне подзатыльник, самое время решить проблему с тётей, подумал я. До этого всё никак не выпадало такого шанса, она меня шпыняла в основном при посторонних, и в такие моменты осадить её значит нажить себе серьёзного врага. А этого мне не хотелось. Как никак родной человек в этом мире, пусть и не для меня, а для семьи, Но в любом случае с Орис со с ней не было никакого желания. Было ещё пара причин, в которых мне не хотелось даже себе признаваться. Первая это то, что я всё ещё считался несовершеннолетним, и на самом деле тётя, как мой опекун, обладала большими правами и могла при желании изменить мою жизнь не в лучшую сторону. Второе есть ещё Румуал, с которым мне было бы полезно поддерживать хорошие отношения. Пора уже начинать задумываться о будущем, и глава департамента магии может оказаться весьма нужным знакомым. А если я окончательно поссорюсь с тётей, то, в общем, лучше постараться свести наши отношения, если не к миру, то хотя бы к нейтралитету. Я легко увернулся от её руки, отошёл от разъярённой тёти на пару шагов. Давай поговорим спокойно, как взрослые люди. Выставив перед собой руки, я обратился к ней. Спокойно? Это кто тут неспокойный? Давно ли меня не получал? Ты же взрослый человек, что ты так завелась? Ах, завелась? Да, зря я это сказал. С женщинами надо быть аккуратнее и следить за каждым своим словом. Да что ты о себе возомнил, мальчишка? Что, у тебя теперь свой дом и ты стал большим, и тётя тебе уже не указ? Подожди, давай пройдём в комнату, сядем, чаю попьём. Ты мне спокойно объяснишь, и в чём я не прав? Не знаю, что на нее подействовало, то ли мой спокойный тон, то ли все-таки слова дошли до адресата, но она опустила руки и устало кивнула. «Пойдем уж». Я развернулся и прошел в гостиную. Тетя молча вошла вслед за мной и села за стол. Стараясь не нарушить хрупкое перемирие, установившееся между нами, я быстренько метнулся на кухню и сделал чай. Достав из пакета пирожные, которые купил по дороге, я накрыл на стол. «Перемия» Угощайся, обратился я к тёте. Она молча взяла чашку из моих рук и потянулась за печеньем. Я не знал, с чего начать наш разговор. Не хотелось скатываться в ругань, но однозначно её методы воспитания оставляли желать лучшего. Крики под затыльники. Да, сами не был послушным мальчиком. Я бы сказал, он был упёртым и с ярко выраженным чувством справедливости постоянно перечил своей тёте. Но это не повод заниматься рукоприкладством. Если есть много других более результативных методов, в конце концов просто поговорить по душам и объяснить, что ей надо. Почему она не делала этого? Сходила бы к психологу, здесь их достаточно много. Давай поговорим как взрослые. Мне уже почти 14 лет, и ты сама знаешь, что в нашем княжестве через пару месяцев я буду считаться совершеннолетним. И твои методы типа подзатыльников, я прошу оставить в прошлом. Мне это неприятно, это меня унижает. Со мной вполне можно поговорить и объяснить, в чём я не прав. Ты считаешь себя уже взрослым? Она удивлённо посмотрела на меня. Да что ты знаешь о мире? Ты же постоянно сидишь в своей комнате и читаешь эти дурацкие книжки о магах. В школе тебя все бьют, друзей так и не завёл. Это осталось в прошлом. Сейчас у меня другая школа и даже появились друзья. За три учебных дня тётя с недоверием взглянула на меня. "Да, в нашем возрасте это не такая уж и проблема. Ну ладно". Она тяжело вздохнула. "Возможно, соплиухами я перебарщиваю, но и ты пойми. Раньше я говорила тебе семе, семе, сходи в магазин. Раз говорю, два говорю, но ты не слышишь меня, пока я не крикну или не стукну тебя. Вот и прими тот факт, что я изменился. Теперь не надо кричать, чтобы я услышал". А если я совершаю в чём-то ошибку, так и скажи, Сэмми, вот тут ты не прав. И не просто скажи, объясни. Я действительно мало знаю о нашем мире. Ну, так и помоги мне в нём освоиться. Я сам не заметил, как встал из-за стола и начал возбуждённо ходить по комнате. Я правда стал другим. Когда я лежал в больнице, многим пришлось подумать. Постарайся относиться ко мне как к взрослому человеку. Я попробую. Ты прав. Но так трудно принять тебя новым. Смотрю на тебя, вижу прежнего мальчишку, которого только угрозой можно было отправить чистить зубы, а слушаю совсем другой человек. Так что случилось? Почему ты сразу с порога накинулась на меня? Объясни, я правда не понимаю. От тебя 5 дней невесточки. Я же волнуюсь, а тебе на это наплевать. Обиженно сказала она. Да вообще, думаю, дело не только в этом. Подсознательно тётя понимает, что я вырос. И спокойно теперь могу обходиться без неё. Такое бывает у стариков, когда их дети выросли и уехали, оставив их в одиночестве. Последние годы тётя чувствовала, что мне нужна, а теперь раз и она осталась одна. Я надеялся, что Румуал её отвлечёт, но, похоже, это не помогло. А где Румуал? Вы же вроде собирались жить вместе. Не лезь не в своё дело, мгновенно ощерилась тётя. Извини, просто спрашиваю, я тоже волнуюсь за тебя. Вроде у вас всё так хорошо начиналось. Он в понедельник уехал в столицу по делам. А я тут себе места не нахожу. Это же столица. Вдруг Рамуал там заведёт кого-нибудь или просто обо мне забудет, и тебя ещё нет. Похоже, ты ревнуешь. Я? Она вскинулась было, но потом как-то обмякла и, облокатившись на спинку дивана, задумчиво посмотрела на меня. Ты знаешь, Возможно, ты и прав. Ромаал мне нравится, он такой умный, gallantный, подарки дарит, в театр водит. Мне не хочется его потерять. А столица? Там же барышни не чта там мне, а он уже них завидный, хоть и из провинции. Да не волнуйся ты так. Думаю, Ромаал уже много раз ездил в командировки, и почему-то до сих пор не женат. Возможно, столичные барышни не в его вкусе. Думаю, тебе не стоит беспокоиться. Когда он вернётся, К выходным должен быть. Она задумчиво пожевала губами и, поставив чашку, посмотрела на меня. "Думаю, ты прав во всём. И в отношении Румаала, и про моё отношение к тебе. Я постараюсь измениться. Но и ты обо мне не забывай. Отправляй сообщения, навещай. Я все эти годы пыталась стать тебе мамой, но понимаю, что у меня это не очень хорошо получалось. А теперь ты уже совсем большой, и поздно что-то менять". Подойдя к тёте, я обнял её и успокаивающе погладил по спине. Всё наладится, не переживай. И в любом случае спасибо, что заботилась обо мне. Мы скомкано распрощались, я отправился домой. Там оставалось ещё много дел. Я старался каждый день тренироваться с Эми писать руны на артефактах и добился уже некоторого успеха. Но сегодня я к нему не попал. Зайдя в местную сетку, завис на пару часов. Дело в том, что Лайст имеет подключение к общей сети района и города. К нему подключены все другие дома, оснащённые ластами. По моему требованию Nikos вывел простейший иллюзорный интерфейс, собственно, вся сетка состояла из форумов. Мне это напоминало уровень интернета в конце 90-х, в начале 2000-х. Я был тогда ещё мелким пацанёнком, но с любопытством, присущим моему возрасту, сидел на различных форумах, что-то читал, что-то комментировал. Местная сетка меня захватила. Здесь было все, пусть и примитивно, но весьма удобно. Простейший поиск по ключевым словам, форумы по районам проживания, форумы по интересам, рекламные объявления местных магазинов. Правда, сообщения с другими городами сетка не имела, но это меня пока мало интересовало. А еще, похоже, здесь не додумались до цензуры. Видать, бароны не придают значения подобным средствам информации. Я нашёл даже ветку, в которой обсуждали меня. Правда, немного в другом ключе, чем в газетной статье. Простых людей удивлял факт моего чудесного спасения из вод Агры. Я в некотором роде стал местной знаменитостью, сам того не подозревая. Человек, выживший в Агре. Ну что ж, любопытная известность мне только на руку. Конечно, в голове моей сразу стали роиться идеи, как бы заработать денег с помощью сети. У нас в интернете крутятся просто колоссальные суммы, а здесь, похоже, ещё до этого не дошли. Но, честно говоря, ничего реального я так и не придумал. Интернет-магазин, так тут простые магазины работают с доставкой. Отправляешь сообщение по ИБРИ, и тебе всё приносят. Что ещё? Реклама каких-нибудь товаров, сделать нормальный поисковик тут моих знаний явно недостаточно. В общем, надо думать. На следующий день после школы я отправился наконец-то в магазин магических товаров. Давно хотел его посетить, но никак не удавалось выделить время. Перед уходом из дома я насыпал в карман горстку заготовок для артефактов, игнорируя ворчание Никаса, и отправился к ближайшей площади, на которой располагалась лавка. У меня была конкретная задача, к чему именно нужно прицениться. Небольшой запас денег ещё оставался. И мне хотелось распорядиться им с умом. В режиме магической медитации мы с теми уже неплохо научились писать руны, и мне очень хотелось попробовать сделать артефакт в реальном мире. В первую очередь не хватало накопителя для стилуса, и нужен был маг, чтобы привязать стилус к накопителю. Сам я этого сделать не мог по известным причинам. Да и хотелось прицениться к прочим товарам. У меня была надежда подзаработать денег, делая артефакты. Сами хоть и не знал на них цен, говорил, что артефакты относятся к предметам роскоши, назначит по определению должны стоить немало. И ночью бы с ними ходили все. За моей спиной тихо хлопнуло, закрываясь дверь лавки, и я осмотрелся. Первое впечатление разочарование. В кино и в моём представлении лавка должна выглядеть не так. Не знаю, как объяснить. Я попал в достаточно современный обычный магазин. Яркое освещение стеклянной витрины с уложенными в них товарами. Тихо, чисто, светло. Напоминает магазин сотовых телефонов. Без души. Вот правильное выражение. Сидевший за столом мужчина на мгновение оторвал свой взгляд от бумаг, разложенных перед ним на столе, но, видимо, не сочтя меня потенциальным покупателем, вернулся к изучению документов. Ну и ладно, не хотят общаться и не надо. Я вошёл в режим полумедитации и стал осматривать предметы, разложенные в витринах. Визуально они мало чем отличались друг от друга: кубики разного размера, кольца, пластинки и медальоны. Выбор был небольшой, и самое печальное не было никаких описаний и ценников. Многие артефакты я узнал благодаря за плечами было почти 5 лет школы магов, но иногда мне попадались совершенно незнакомые вязи рун. Но возле таких я останавливался и пытался одновременно разгадать их предназначение и запомнить вязь, вычленяя из неё знакомые руны. Мужчина, сидевший за столом, со вздохом отодвинул бумаги и, поднявшись, подошёл ко мне. Вас что-то конкретное интересует? У нас большой выбор, а чего нет в данный момент, можем заказать специально для вас. На вид ему было лет 35-40, невысокий, светловолосый он всем своим видом демонстрировал усталость и недовольство тем, что его оторвали от важных дел. Я достал из кармана заготовки колес и протянул ему. Вот, посмотрите. Он взял парочку и покрутил их в руках, затем опять тяжко вздохнул и, вернувшись к своему столу, достал странную маску, чем-то отдалённо напоминающую маску сварщика из моего мира. Она была выточена из камня, а напротив глаз вставлены полупрозрачные кристаллы. Надев её на голову, мужчина внимательно осмотрел каждое кольцо. Они пусты, то есть в кольцах нет энергии рун, это заготовки, правда, неплохого качества, а могу дать по 200 алтов за каждый. Хм, вообще-то я не собираюсь их продавать пока. А у вас есть подобные заготовки и сколько они будут стоить? Мне хотелось составить полную калькуляцию стоимости артефакта. Для этого требовалось для начала узнать цену заготовок. Хитрова парень, у нас ты можешь их купить за 600 алтов, но тебе так и быть, готов отдать за 500. А если эти, надумаешь продавать, то возьму за 300. А что это у вас за моска? А это весьма дорогой артефакт, позволяет видеть руны даже не магом. Так вы не маг? Разочарованно протянул я Мне стал нравиться этот продавец. Был он он какой-то простой, добродушный. С таким можно вести дела. Ну, почему не маг? удивился он. Я крепкая двойечка, просто работаю инженером и полумедитация мне никак не даются. Ну, думаю, в ближайшие годы я научусь видеть руны, а пока вот. Он кивнул на маску. Мне казалось, что в таком магазине может работать только маг. Да я тут просто сижу. Магазин принадлежит моему отцу. Он меня всему обучил, планирует, что я когда-нибудь заменю его. Но вот инженерия мне интереснее. Какое удовольствие весь день сидеть в магазине. Он с интересом посмотрел на меня. Ему явно хотелось обсудить данную тему. Да уж, насчёт этого соглашусь. Я, наверное, тоже не смог бы сидеть целый день в магазине. А что за инженерия? Машины делать? О, приятель, иди, я тебе покажу. И он быстрым шагом подошёл к столу и схватил бумагу. Судя по всему, мужчина был большим энтузиастом своего дела, и мне предстоит выслушать обширную лекцию. Смотри, он ткнул пальцем в листок, который был исчерчен непонятными линиями и формулами. Ты знаешь, как в домах работает магия? Я отрицательно помотал головой. В доме устанавливается один магический накопитель, от которого питается практически всё. Что находится внутри? Магические светильники, обогрев дома, обогрев воды, стиральная машина, плита, холодильник. Короче, вся техника, представляешь? Ну, представляю. Я знаю, что ставится накопитель и к нему всё подключается. Но это все знают. Но вопрос: как энергия от накопителя передаётся приборам? Надо же это действительно вопрос. Никогда не задумывался над этим, а в школе почему-то нам не рассказывали. И как Вот тут и нужна инженерия. Мы прокладываем сеть от накопителей к специальным распределительным коробкам, которые стоят в местах скопления техники. К ним уже подключают приборы. А светильники? Я вспомнил, что они же, по сути, просто болтаются в воздухе. А откуда они берут энергию? Светильникам с определённой частотой передаётся энергия по воздуху. Так, и где тут инженерия всё рассчитать? Оптимальный маршрут, оптимальную мощность накопителей, расстояние. Я в этом деле крупный специалист, так что если надо будет составить схему будущего дома или улучшить свой, обращайся. Хорошо, буду иметь в виду. Не знаю, зачем он мне это всё рассказал, но было интересно. Продавец бросил бумаги на стол и повернулся ко мне. Так зачем ты пришёл? Что тебя интересует? Вот, я достал из кармана стилус. Мне нужен накопитель и подсоединить его к нему. Так. Он взял у меня стилус и внимательно осмотрел. Какая мощность тебе нужна? Я пожал плечами. Хорошо, зачем тебе стилус? А, есть разница. Конечно, если ты собираешься рисовать защитные руны на заборе, нужна одна мощность, если на кольцах, которые ты принёс, другая. Но этот стилус подойдёт только для мелких артефактов. У него тонкий луч силы. Для колец. Хочу начать делать из них артефакты. Так ты маг? Не совсем. Я все знаю и умею, но еще не маг. Так и чем тебе поможет стилус, если ты не видишь рун? Может быть, у меня есть очки, подобные вашим? Не, нету. Они стоят пятьдесят тысяч актов, и их практически невозможно купить. Придумай еще что-нибудь. Продавец открыто улыбнулся мне. Хорошо. Хорошо. Я могу видеть руны и собираю сделать артефакты на продажу. В любом случае, если я хочу с ним сотрудничать, мне придётся ему открыться, так почему бы не сейчас? К тому же, такое умение было хоть и редким, но не считалось совсем уж необычным. Здорово. Ты сколько тебе лет? 14-15? И ты не маг, но видишь руны? Он с уважением смотрел на меня. "13 и я нолик", уточнил я. Мужчина возбужденно заходил по комнате. Поразительно. Мне 30, а я не вижу рун до сих пор, хоть и двоечка. А ты? Он указал на меня пальцем и задумался. Ты бы мне пригодился. Ты знаешь, что нолик не фанит магией. Знаю. А если ты видишь руны и не фанишь магией, ты идеальный кандидат на прокладку магических каналов. Они получаются чистыми и без примеси. Так же и руны, которые ты сможешь рисовать, получатся более мощными. Это как? Удивленно спросил я. Сэмми ничего об этом не знал. Смотри, ты рисуешь руну щита, обычный маг берет свою энергию и рисует руну, стараясь выделить энергию воздуха, потому что щит — это воздух, но энергия грязная, и в руне получается много примесей. Вследствие этого мощность руны всего 50% от возможной. в лучшем случае. Но если ты нарисуешь эту руну чистой энергией, то не будет никаких примесей ни в руне, ни в энергии артефакта. Понимаешь? Понимаю. Но это надо пробовать. Так сколько будет стоить накопитель? Тебе простой накопитель не подойдёт. В нём грязная энергия. Нет смысла тратить твой талант на то, что может сделать обычный маг. Есть накопители, заряженные чистой энергией из природных источников магии. Правда, они дорогие. Он извлёк из коробки белый каменный куб размером около 10 см. Этот накопитель заполнен энергией воздуха, чистота около 85%. Цена 1400 актов. А сколько обычный накопитель стоит? Жалко было тратить такие деньги на эксперименты. Может быть, был смысл сначала потренироваться с обычной энергией? Обычный около 900 актов. Насколько артефактов хватит этого кубика? В зависимости от сложности, от 3 до 5 артефактов. Так, давайте прикинем. Если я беру у вас заготовку под артефакт за 3 сотни, потом беру обычный накопитель на 3 артефакта, на единицу тоже 3 сотни получается, тогда себестоимость артефакта выходит около 600 актов. Да, всё правильно. Он внимательно следил за моими нехитрыми вычислениями. Главный вопрос За сколько вы готовы будете купить у меня такой артефакт? Хм, с обычной энергией примерно за 1000 актов. А вот с чистой энергией цена за тот же артефакт может доходить и до 2000, но скорее всего будет полторы. Любопытно. И почему вы их собираетесь продавать? Слегка прищурившись, с улыбкой на лице, задал я ему вопрос. Цена на обычные артефакты две-две с половиной тысячи актов. В зависимости от сложности вязи и материала артефакта. Значит, я могу заработать 400 актов, а вы в два-три раза больше? Какая-то неправильная математика получается. Я с осуждением покачал головой. Ну почему же? Все правильно. Энергия с твоего накопителя уходит только на рунную вязь. А мы еще должны зарядить артефакт, что тоже денег стоит. — ответил он, улыбаясь и всем своим видом, демонстрируя предельную честность. — Не похожи вы на инженера, прав ваш отец. Из вас может получиться хороший владелец магазина. — Я стараюсь все делать хорошо, — гордо ответил продавец. — Ладно, пойду, я обдумаю все, посчитаю. — Меня зовут Леонид. Слегка поклонившись, представился он. — Приходи, я расскажу, как сделать твои поделки еще дороже. — Сэмюсель, но лучше просто Сэмми. Я кивнул ему на прощание и вышел из лавки. По пути домой я обдумывал новую информацию и сводил калькуляцию. Во вполне неплохо выглядит. Жаль, не поинтересовался, какой спрос на артефакты. Всё-таки и вправду цена оказалась высока. Мало кто может себе позволить артефакт за 2.500 актов. Может быть, они продают всего один в неделю? Хотя даже если и так, То заработать в месяц 2000 актов это очень круто. При средней зарплате в 250-300 актов живём